Глава 12 Расположение у нас сейчас было на редкость удачное. Я подгадал момент, когда противники почти завернули за угол и действовал. «Всем закрыть глаза!» – предупредил я, метко прицелился и бросил зелье. Ярчайшая вспышка света ослепила все пространство впереди. Подземный тоннель озарился огнем. Со всех сторон раздалось яростное шипение встревоженных змей, которые в панике разбегались от волны жара, и крики вражеских бойцов. Те, кто не успел укрыться, застали огонь лицом к лицу. Реакция оказалась куда сильнее, чем я ожидал. Видимо, конденсат в виде тумана оказал влияние. А я ведь собирался их только ненадолго отвлечь, а потом подгадать момент и использовать куда более мощную ледяную ловушку. Тем лучше, экономия должна быть экономной. Теперь Путин на какое-то время отрезан, бросил я, смотря на все растущую стену пламени. Пара минут у нас точно есть, уходим. Уходим, громко повторил Морозов. К этому моменту Пушкарев уже успел открыть дверь и начал переброску товара наверх. Заблокировав дверь, мы с Морозовым тут же бросились на подмогу. Успели как раз вовремя. На выходе нас уже ожидал небольшой грузовичок с открытым кузовом. Сразу было видно, операция была четко спланирована. Судя по всему, Морозов вызвал водителя заранее, вероятно, связался с ним еще тогда, когда мы спускали последний ящик. Он как раз был наверху перед тем, как вернулся вниз. Так что Пушкареву оставалось только завести платформы внутрь, на это не потребовалось много времени. Игнатий Михайлович тут же дал отмашку водителю, и тот, не теряя ни секунды, ударил по газам, шустро срываясь с места. «В машину живо!» — бросил нам Морозов. Мы тут же рванули к внедорожнику, контролируя обстановку вокруг и не забывая держать под наблюдением спину, любой момент мог обернуться внезапной атакой. Технически мы уже вышли за пределы серой зоны, и столкновение могло и не произойти, но лишний раз надеяться на удачу и честность противника все же не следовало. Но на этот раз все сработало идеально. Маги дозорные Одинцовых опоздали. Мы как раз успели сесть в машину, когда они появились наверху, а когда они наконец добрались до поворота, мы уже успели отъехать на безопасное расстояние. Вот что значит внезапность действий. Мы все же успели. Удовлетворенно отметил Игнатий Михайлович. Спасибо, Алексей. Вновь операция прошла успешно благодаря тебе и твоим зельям. Краснодар. Ресторан «Дикий зверь». Совет клана Одинцовых. Илья Владимирович Одинцов с нескрываемым удовольствием принимал вечернюю трапезу в окружении приближенных, самых преданных и влиятельных людей клана. Один из его железных принципов гласил «Все серьезные дела следует решать после сытого обеда или ужина». Даже передовые исследования, как он любил повторять, доказывали, сытый человек в хорошем настроении принимает более эффективные решения. Тем более, что, судя по выражениям лиц некоторых членов Совета, это самое настроение ему скоро собирались испортить. «Можете начинать доклад», — сказал Илья Владимирович благосклонно, не поднимая взгляда от тарелки. Из-за стола тут же поднялся один из представителей клана, Григорий Жилин, командир магов среднего звена. «Ваше сиятельство, докладываю», — сразу перешел к делу он. «За последние несколько дней в серой зоне произошло три стычки. Расклад получился не в нашу пользу. Поставленные задачи провалены. Число жертв с нашей стороны значительно выше, чем у Борисовых». «Это и так понятно», — отмахнулся Одинцов, наконец откладывая вилку. С недавних пор, как только у Борисовых появился новый поставщик зелий, все пошло наперекосяк. Изначальное преимущество клана Одинцовых быстро сошло на нет. Теперь, пусть и не явно, но лидерство в противостоянии перешло к Борисовым. Илья Владимирович прищурился, глядя на докладчика. «Что-нибудь еще?» «Только что пришло донесение нашему отряду, не удалось перехватить группу дозора с товаром из кланового магазина Борисовых», — ответил Жилин. При отступлении они использовали редкое зелье, новинку. При активации оно создало непроницаемую стену огня, перекрыв единственный проход в тоннеле. Именно это и позволило им скрыться. «Дай-ка угадаю. Там был и Быстров». «Тихо, почти с усмешкой», — сказал Илья Владимирович. «Этот пацан и есть корень всех текущих проблем. Так называемый гений клана Борисовых. В таком возрасте и уже такие фокусы». «Именно», — кивнул командир. После небольшой паузы Илья Владимирович отложил столовые приборы и холодно произнес «Продолжаем». Слово перешло Широкову. «Что касается Быстрова», — начал Андрей Юрьевич, — «у меня есть важная информация». Он выдержал паузу, после чего продолжил. Как докладывает наш человек внутри клана Борисовых, Быстров уже скоро начнет полноценно производить зелья для их нужд. До этого он лишь совершал пробные поставки, которые, как мы все можем заметить, оказались крайне эффективными. Руководство клана Борисовых, вдохновленное результатами, решило перейти к полноценным переговорам о регулярных закупках. Он осмотрел всех присутствующих, по их лицам было видно, новость произвела неприятное впечатление, и он с едва скрываемым удовлетворением отметил это для себя. «Я более чем уверен», — продолжил Андрей Юрьевич, — «что они договорятся». И уже в скором времени каждый дозорный отряд клана Борисовых получит на вооружение собственный комплект высококачественных зелий. Повисло напряженное молчание. Вскоре Илья Владимирович кивнул. «Продолжайте, Андрей Юрьевич. Явно же это не все, что вы хотели сказать. У меня есть отличная идея, как не допустить этого и одновременно избавиться от быстрого. «Вы меня удивляете, Андрей Юрьевич?» С усмешкой протянул Одинцов. «От вас?» «И отличная идея!» «Ну, говорите! Возможно, у вас получится реабилитироваться после череды последних провалов!» Судя по взгляду, Широков явно хотел что-то язвительно ответить, но благоразумно сдержался. Вместо этого спокойно произнес. «Мы можем подменить ингредиенты. Мой человек сможет это устроить». «А вот это уже интересно!» – задумчиво кивнул Илья Владимирович. «Продолжайте!» На этот раз с дозора вернуться удалось довольно рано. Я успел как раз к ужину, на которой уже собралась вся семья, за исключением Полины. Сестра, как и говорила, была сегодня занята допоздна. «Как все прошло, сын?» Не отвлекаясь от еды, спросил отец. «Все отлично», — просто ответил я, — никаких сложностей не возникло. «Поставленные задачи выполнены». «Это хорошо», — кивнул глава рода. Продолжай в том же духе. Больше за весь ужин вопросов о дозоре не последовало. Родители ограничились дежурными фразами и парой поверхностных замечаний. После трапезы я, как следует, насытившись, поднялся к себе в лабораторию. Огненная вспышка показала свою эффективность. Мне определенно стоило сделать запас как для личного использования, так и для нужд клана. А также выяснить, что именно дало толчок к усилению реакции. Отказываться от возможности для улучшения своего рецепта я не собирался. Тем более, после сегодняшней демонстрации у представителей клана Борисовых наверняка появится желание как минимум попробовать несколько таких зелий, а возможно и сразу договориться о поставках. Так что до самой ночи я занимался изготовлением зелий огненной вспышки и морозной ловушки. Второе зелье я пока не испытывал в боевых условиях, но оно определенно могло пригодиться. К тому же готовить их попарно было куда удобнее. Изготовив по пять штук каждого, я провел короткую вечернюю тренировку с собственным весом, после чего принял контрастный душ и буквально рухнул в кровать. Завтра, точнее уже сегодня, был выходной, так что можно было позволить себе немного больше отдыха. Но даже так я проснулся рано, еще до 8 утра. Сразу приступил к утренней зарядке, а затем вышел на пробежку, благо территория поместья была достаточно большой, чтобы спокойно потренироваться, не сталкиваясь ни с кем из остальных обитателей. После пробежки на заднем дворе я вновь достал фанерный лист с нарисованным монстром, установил его на подставку и приступил к тренировке магии. Резерв за ночь восстановился полностью, а после недавнего приема зелья расширения источника маны мой потенциал заметно вырос. Теперь при каждой удобной возможности обязан был тренироваться, чтобы закрепить эффект. На этот раз мне вновь удалось побить собственный рекорд. Число последовательных заклинаний без перерыва достигло 10. На 1-е маны уже не хватило. Отлично, на сегодня хватит, потянулся я и уже собирался возвращаться в лабораторию, чтобы продолжить работу над зельями. Ингредиентов пока еще хватало, как вдруг зазвонил телефон. Звонил Потапов. «Слушаю вас, Альберт Максимович», — ответил я, прикладывая трубку к уху. «Доброго утра, Алексей Иванович», — бодро отозвался он. «Для начала хочу выразить вам свою личную благодарность. Как учитель клановых магов я не могу не отметить, что ваши зелья уже спасли жизни многим нашим людям. Лично для меня это многое значит». «Рад слышать, что моим зельем нашлось достойное применение», — честно ответил я. «Так что мы хотели бы договориться о продолжении поставок», — продолжил Альберт Максимович. «Когда вам будет удобно встретиться с представителем клана для обсуждения этого вопроса?» «Могу принять визит прямо сейчас, если представителя устроит такой вариант», — ответил я. «Более чем», — ответил Потапов. «Я сейчас же сообщу об этом уполномоченному представителю. Можете подождать пару минут». «Конечно, Альберт Максимович», — легко согласился я. «Шацкий Михаил Юрьевич прибудет через полчаса», — после небольшого ожидания сообщил Потапов. «Отлично, жду». «До встречи в клановой школе, Альберт Максимович», — ответил я и сбросил вызов. Убрав за собой на заднем дворе, я сразу направился в душ. Как следует, освежившись и переодевшись, забрал с собой запас зелий, как тех, что уже, скорее всего, пойдут на поставки, так и новых в виде пробников, спустился вниз. Шацкий прибыл, как и обещал, ровно через полчаса после звонка Потапова. «Доброго дня, Алексей Иванович поприветствовал меня прямо с порога делового вида мужчина с залысиной. Шацкий Михаил Юрьевич, клановый советник», — коротко представился он с интересом, меня рассматривая, — «рад встретиться с вами лично». «Неожиданно, похоже, что мои зелья действительно заинтересовали верхушку клана, раз на переговоры отправили не кого-то вроде Разина или Потапова, а целого советника, это уже говорит о многом». «Взаимно!» — кивнул я и, сделав приглашающий жест, добавил. «Проходите, поговорим внутри». «И правда, в ногах правды нет!» — ухмыльнулся Шацкий. «Ведите!» «Прошу за мной!» — в тон ответил я и провел представителя клана в гостиную. «Присаживайтесь, Михаил Юрьевич!» — кивнул я на одно из кресел. «Благодарю, Алексей Иванович!» — ответил он, занимая место. Я устроился напротив и выжидающе посмотрел на гостя. Несмотря на показное радушие и даже слегка излишнюю бодрость, он явно внимательно оценивал меня с первого момента знакомства. «Мне поручено доложить об успешном использовании предоставленных вами зелий», — сразу перешел к делу представитель клана. «Последняя пробная партия полностью израсходована, и на совете клана единогласно решили, что ваши изделия определенно нужны. Так что от лица клана я бы хотел договориться о регулярных поставках ваших высококачественных изделий». «Благодарю за столь щедрую оценку», – спокойно ответил я. «Я бы тоже хотел договориться о поставках, но на взаимовыгодных условиях, ведь, как я уже говорил ранее, мои зелья, как вы и сами неоднократно успели отметить, весьма ценны. Я выдержал паузу и продолжил. Разумеется, как и ингредиенты, из которых они создаются. К тому же мое время и мои навыки тоже чего-то стоят. Работать себе в убыток я не собираюсь, так что цена будет рыночной. Для всех желающих без исключений». «Обычное зелье из первой партии — 5.000 рублей. Усиленное — это то, что из второй — 15.000. тысяч. От упоминания цены Шацкий заметно посерьезнел и нахмурился. «Это весьма недешево», — после небольшой паузы заключил он. «Обычные зелья, производящиеся в лабораториях вашего рода, стоят от 1 до 2.000 тысяч рублей, а вы просите в разы больше». «Да, как вы и сказали», — кивнул я. «Обычные зелья». Но жизни магов, насколько я знаю, бесценны. А мои изделия, как вы сами признали, напрямую влияют на их сохранность. Шацкий медленно кивнул. Справедливо. Думаю, можно сказать, что мы договорились. Мы согласны на такую цену. Рад, что мы быстро пришли к согласию, кивнул я. Теперь от вас требуется наладить поставки, добавил Михаил Юрьевич. С этим проблем не возникнет, ответил я. Сколько вам нужно зелий на первую партию? Сто усиленных и обычных зелий лечения, и по 50 парализующих и снимающих магическую защиту. Сроки пока не устанавливаем, но чем скорее, тем лучше. Для вас же выгоднее не затягивать с поставками. «Думаю, управлюсь в течение недели», — прикинул я, «но мне потребуются ингредиенты для изготовления такого количества». «Это не проблема». Доставим через пару часов, предоставьте мне список, я передам его нашим логистам по пути обратно. Стоимость вычтем из вашей оплаты по зельям, разумеется, по рыночной цене. Я тут же накидал на листе бумаги необходимый список компонентов и передал его Шацкому. Представитель клана коротко пробежался глазами по содержимому, затем аккуратно свернул листок вдвое и положил его в нагрудный карман, встав с места, добавил. С этим проблем точно не возникнет. Можете ожидать доставку в течение нескольких часов. Думаю, наши логисты управятся до обеда. Понял, договорились, кивнул я в таком случае. Пусть сразу выдадут мне накладную со стоимостью всех компонентов. Я произведу оплату, как только получу средства, за первую партию зелий. Очень не люблю быть должным. Да, давайте так и поступим, кивнул Шацкий. Что-нибудь еще? «Один момент, Михаил Юрьевич», — кивнул я. «Первую поставку зелий я могу совершить уже сегодня. У меня при себе комплект усиленных зелий, а также несколько новых на дальнейшую оценку». «Отлично», — кивнул Шацкий. «В таком случае первую часть сделки завершим прямо сейчас». Я выложил на стол все зелья, отставив в сторону тестовые образцы, и подождал, пока Шацкий аккуратно пересчитает их и перепроверит маркировки. Значит, подвел итог Альберт Максимович три вида усиленных зелий по три штуки каждого. И три вида обычных по две. Итого ровно 165 тысяч рублей. Отлично, теперь у меня в наличии чуть больше 300 тысяч, а это уже что-то. Можно по-настоящему приступить к обустройству лаборатории и закупке нужных ингредиентов. Вот, держите, он отсчитал мне хрустящие купюры. О результатах тестирования пробных зелий вам сообщат позже. На этом наш разговор с Шацким был завершен. Я проводил его до двери, попрощался и тут же направился к себе. До завтрака оставалось еще немного времени. По выходным он подавался позже обычного, так как большинство обитателей поместья предпочитали спать подольше. Однако не успел я дойти до своей комнаты, как меня перехватил Григорий Захарч. «Доброго утра, Алексей Иванович», — поприветствовал меня Дворецкий. «Вас вызывает Иван Васильевич. Он ожидает вас у себя в кабинете». «Понял, спасибо», — кивнул я и сразу направился в кабинет отца. Добравшись до нужного кабинета, я постучал и, получив разрешение войти, вошел внутрь. На этот раз отец был абсолютно трезв, что, впрочем, в последнее время стало нормой. Похоже, глава рода наконец-то решил всерьез заняться своими прямыми обязанностями. И это, чего уж скрывать, не могло не радовать. «Садись, сын», — кивнул он на кресло напротив. Я сел. Отец, посмотрев на меня с любопытством, продолжил. Честно говоря, я удивлен, что ты в последнее время демонстрируешь такие выдающиеся результаты. Скажу прямо, я уже и не ожидал от тебя ничего подобного. И очень рад, что ошибался. Я молча слушал, не перебивая. Пусть выскажется. Изменения в поведении и результатах Алексея действительно были заметны. Причем не только внешне. Иначе я и не мог. Скрывать свои силы и навыки я уж точно не собирался ни при каких условиях. В целом, это можно объяснить задумчиво произнес отец, выдержав паузу. «Я тебе не рассказывал, но у нас в роду был один предок. В свое время он делал очень мощные зелья, настолько, что в то время они были известны по всей империи. Но, к сожалению, рецепты приготовления он не передал никому. Говорят, он считал своих потомков недостойными. Отец тяжело вздохнул и посмотрел на меня внимательно». И ведь как все могло бы измениться, не будь он таким упрямым?» Помолчал немного глава рода, а затем продолжил. «Возможно, гены все же имеют значение, особенно в семьях аристократов. Думаю, талант нашего предка пробудился именно в тебе. Иначе столь резкое преобразование и такие значительные успехи я объяснить не могу. Возможно, это действительно так», — кивнул я, не возражая. «Очень удачно, что отец сам нашел объяснение моим внезапным изменениям, «Врать и увиливать я очень не любил, но и сказать правду в таком деликатном вопросе никак не мог». «И вот, что я хочу тебе сказать, сын», — продолжил отец, — «думаю, тебе пора посетить наши родовые лаборатории, посмотреть, как там устроен процесс, возможно, предложить улучшения или запустить новую продукцию, раз уж в кустарных условиях у тебя получаются зелья, которыми уже интересуются на уровне клана. Грех не использовать это». Это было бы очень кстати, кивнул я. Я и сам собирался в скором времени заглянуть туда. Честно говоря, даже не помню, когда был там в последний раз. Нужно исправить это упущение. В таком случае, довольно кивнул отец, я предупрежу, персонал лаборатории тебя будут ждать в ближайшее время. На этом все. Можешь быть свободен. Попрощавшись с отцом, я вернулся к себе и задумался о дальнейших шагах. Несмотря на скорое посещение родовых лабораторий, свои личные зелья я все же планировал продолжать изготавливать дома, не в публичных местах. Мой метод сильно отличался от принятого, и мне бы совсем не хотелось, чтобы кто-то наблюдал за этим процессом. Но для выполнения крупных заказов, для нужд клана уже требовалось серьезное оборудование, одними ингредиентами дело не ограничивалось. Как минимум мне нужен качественный перемешиватель и точный дозатор. И что приятно, теперь у меня наконец появились средства, чтобы все это приобрести. Достав телефон, я набрал заранее сохраненный в записной книжке номер алхимического магазина «Меридиан». Звонок приняли почти сразу. Консультант Константин слушает. «Добрый день», — сказал я. «Хотел бы сделать заказ и сразу оформить доставку». Я озвучил список необходимого оборудования и продиктовал адрес поместья. «Спасибо за покупку», — отозвался сотрудник, закончив запись. «Ваш заказ будет доставлен к обеду. Оплата на месте. Хорошего дня». «Взаимно», — ответил я, завершив звонок. После этого направился вниз. Как раз подошло время завтрака. Матрена продолжала радовать сытными блюдами. На этот раз на столе была окрошка, пироги с мясом и ленивые голубцы. Плотно позавтракав, я вернулся к себе и сразу же принялся за работу. Для начала нужно было все подсчитать и распланировать. Запасы маны у меня сейчас были далеко не безграничными, а потому для эффективного производства зелий требовалось заранее определить объемы и график, когда, сколько и в какое время изготавливать каждую партию. Оборудование, конечно, должно было значительно ускорить процесс, но суть оставалась прежней, для активации большинства ключевых алхимических реакций требовалась моя собственная мана. А это означало одно, нельзя было допускать простоев источника, но и перегружать его тоже не следовало. Важно было сохранить оптимальный баланс, чтобы было достаточно манны для учебных занятий в клановой школе и походов в дозоры, но при этом не снижая объема алхимической работы. Закончив с планированием, я решил уделить время самообразованию. Местная глобальная сеть весьма неплохо подходила для этого, так что я не переставал пользоваться благами технологий. Времени до прибытия курьеров оставалось еще достаточно, и я успел как следует изучить несколько немаловажных статей. Заодно продолжил знакомство с законодательством этого мира. Никогда не знаешь, когда и где может пригодиться знание того или иного процесса, правила или нормативного акта. К 11 часам я завершил изучение и спустился вниз, чтобы дождаться прибытия заказов. Но стоило мне подойти к холлу, как с парковки донесся знакомый звук двигателя. Судя по всему, с работы вернулась Полина, возможно, как раз из наших родовых лабораторий. Я сразу направился встретить сестру. «Привет, братишка!» — улыбнулась Полина, выходя из машины. «Ну, давай, рассказывай, что нового было за время моего отсутствия?» «Привет, да много чего!» — прикинул я и кивнул в сторону участка. Вместе с Григорием Захарычем нового садовника нанял. «Вон он как раз работает», — показал я на мужика в комбинезоне. «Сотов Денис Денисыч», если что. Как я заметил, еще во время пробежки наш новый работник приступил к своим обязанностям еще ранним утром. И пока что никаких нареканий к нему у меня не было, а об остальном нужно будет позже узнать у Григория Захарча. Потом я в очередной дозор сходил, новое зелье продемонстрировал, добавил я. А сегодня с утра договорился о поставках. Сразу заказали целую партию, 200 штук усиленных и обычных. Каждая обычная по пять тысяч, усиленные по пятнадцать. Правда, за вычетом ингредиентов, но все равно в хорошем плюсе остаемся. «А ты, смотрю, время не зря не терял», — усмехнулась сестра. «Не перестаю тобой удивляться». «Стараюсь», — тоже усмехнулся я, — «и это еще только начало». «Не сомневаюсь», — хмыкнула Полина. «Ну и что, когда там реагенты прибудут?» «Должны уже скоро», — обещали к обеду. «Тогда я тут подожду. Кстати...» — она прищурилась. «Ты вроде еще улучшать лабораторию собирался?» «Да, оборудование я тоже заказал», — кивнул я. «Его тоже к обеду должны привезти». «В этот раз сразу с доставкой. Не хочу тебя каждый раз гонять». «Да и оборудование не самое легкое. Пусть лучше грузчики занесут сразу в лабораторию». «Кажется, это к нам», — сказала Полина, указывая в сторону ворот. «Да, точно, к нам», — подтвердил я, присмотревшись. Во двор заезжал уже знакомый мне грузовичок с клановым символом на капоте. Хотя, возможно, это была другая машина. Внешне они были похожи, но это не имело значения. Грузовик остановился на парковке. Из него вышел водитель и еще двое мужчин. «Быстров Алексей Иванович», — я так полагаю, — кивнул мне водитель, когда мы подошли. Он протянул накладную. Вот, ознакомьтесь, все доставили. Можете проверить и пересчитать, после чего выгрузим, куда скажете. Я вчитался в текст. Три ящика с реагентами. В каждом основной набор для изготовления требуемых зелий. Плюс еще несколько компонентов сверху, раз уж выдался повод сделать заказ, я включил в список несколько дополнительных пунктов. У меня оставалось порядочной идеей какие еще зелья можно попробовать изготовить в текущих условиях. Я подошел к ящикам и тщательно все перепроверил. Полина тоже внимательно следила за процессом, опыт работы с реагентами у нее был, и от ее помощи я отказываться не стал. Закончив проверку, мы вместе проводили грузчиков и водителя, который тоже подхватил один из ящиков до моей лаборатории. «Вот, поставьте, пожалуйста, сюда», — кивнул я на свободное место у стены. Дождавшись, пока грузчики расставят ящики с реагентами на места, я еще раз тщательно проверил целостность компонентов. Убедившись, что никаких проблем нет, попрощался с ними и проводил до парковки. Полина тем временем отправилась к себе отдохнуть и привести себя в порядок после дороги. К тому моменту, как клановые логисты уехали, подоспели и курьеры из Меридиана. Я вновь повторил всю процедуру ознакомления с документами, проверка содержимого, сверка наименований. Только теперь оплату произвел сразу на месте. Пришлось выложить 145 тысяч рублей, почти половину имеющейся наличности. Но эти траты определенно того стоили. После завершения транспортировки и установки оборудования я вновь проводил работников до выхода, а затем вернулся к себе в лабораторию. Отобрав нужные ингредиенты, решил не затягивать и приступить к созданию нового зелья, точнее эликсира. Мой запас манны к тому моменту уже достаточно восстановился, и на изготовление простейшего эликсира его вполне хватало. Лишний козырь во время следующего похода в дозор мне определенно не помешает. А затем можно уже будет заняться и базовыми поставками. Кроме всего прочего, мне не терпелось опробовать новое оборудование а заодно и проверить свои текущие навыки в деле. Так что, не откладывая, я отобрал первые три ингредиента — ионную соль, корень версты и сушеные листья туманного папоротника. С них и решил начать изготовление первого боевого эликсира. Эликсир назывался стазиса. После активации он создавал вокруг небольшой сферический купол диаметром в несколько метров. Все внутри замедлялось в разы, даже магия. Чрезвычайно полезная штука в определенных обстоятельствах. Особенно если учесть, что эффект может длиться до получаса. С помощью нового дозатора я точно отсчитал нужное количество компонентов, сверил пропорции и убедился, что все сходится. Затем поместил ингредиенты в перемешиватель и дождался нужной консистенции. Повторил процедуру еще несколько раз с другими компонентами. Спустя полтора часа на столе передо мной стояли пять колб, каждая с подготовленной смесью реагентов. Оставалось только объединить их в один раствор и запустить реакцию, влив немного маны. Определенно, с новым оборудованием работать стало заметно проще. И главное, быстрее. Без перемешивателя и дозатора я бы провозился не меньше пяти часов. Ну что ж, приступим, пробормотал я. Еще раз перепроверив все до мелочей, я приступил к финальному этапу приготовления. Сперва начал осторожно переливать содержимое колб в общую емкость. И все шло гладко, пока в раствор не попал один из компонентов. Цвет смеси внезапно изменился с лилового на багрово-красный. Поверхность эликсира пошла пузырями, а в воздух поднялся густой едкий дым. Похоже, еще немного и рванет.